Глава 5. Отдай, вскрикнул Флин, когда Максимус извернувшись, ванзил зубы в сумку. Завязалась отчаянная борьба, напоминавшая перетягивание каната. И вот Флину удалось, использовав все свои силы, высвободить сумку и отбросить её далеко за пределы досягаемости. Сумка приземлилась на дальний конец упавшего дерева, которое всё ещё держалось корнями за край скалы. нависая над глубоким оврагом. Тяжело дыша, Флин и Максимус мгновенно оценили ситуацию. Непривыкший к таким опытным соперникам, Флин спрыгнул со спины коня и бросился к дереву, чтобы успеть первым. Максимус не отставал. Вор ухмыльнулся, скользнул под ствол и двинулся к сумке на руках. Ни одна лошадь не посмела бы ступить на свисающее со скалы дерево. ни одна лошадь, кроме Максимуса. Он взошёл на дерево и изо всех сил пытаясь пройтись прямо по рукам Флина. Молодой вор глазам своим не верил. Огромная лошадь почти на цыпочках шла по верхней части горизонтально лежащего дерева. Ха-ха, наконец воскликнул Флин. Торжествуя, он вцепился в кончик дерева, повиснув на ветке, которая просто не могла выдержать вес коня. Флин махнул сумкой, чтобы показать Максимусу, что тот проиграл. Максимус уставился на Флина. Хруст. Теперь они оба застыли, услышав, как корни дерева вырываются из края утёса. Дерево рухнуло, и Флин и Максимус с воплями и ржанием полетели вниз. Приземление было жёстким. Максимус Быстров вскочил на ноги и отряхнулся от пыли. Он был в порядке. Но Флинна нигде не было видно, и конь стал нюхать землю вокруг в поисках следов вора. Флин тихо и осторожно крался вдоль крутой каменной стены. У него была сумка. У него была корона. Всё, что ему сейчас требовалось избавиться от этой безумной лошади. Увидев какие-то кусты, он сунул в них руку и раздвинул ветви. Вглядевшись в темноту, он обнаружил пещеру. Идеально. Он скользнул внутрь за секунду до того, как мимо прошёл Максимус, вынюхивая словно настоящая ищейка. Этот конь никогда не успокоится, подумал Флин, затаив дыхание. Обернувшись, он увидел, что у пещеры есть выход и с другой стороны. Он так отчаянно пытался сбежать от Максимуса, что без раздумий пошёл вглубь пещеры и оказался в тоннеле. Выбравшись наружу, он замер. Прямо перед ним раскинулась прекрасная долина. Земля была покрыта сочной зеленью. Водопад переливался в солнечном свете, текая с рыжевато-красных каменных стен, что окружали это дивное местечко, и впадал в чистый пруд со свежей водой, поднимая облако брызг. Искрящийся ярко-голубой ручеёк журчал вдоль извилистой тропинки, что шла через цветочные луга. А в середине долины высилась до самых небес башня. Мгновение Флин просто стоял и любовался, ошеломлённый красотой долины. Очарованный открывшимся ему таинственным миром, он нашел нечто поистине восхитительное. Он едва слышал Максимуса у дальнего конца тоннеля. Флин застонала, осознавая, что ему нужно что-то быстро предпринять, чтобы ускользнуть, что-то, что Максимус никогда не сможет сделать. Он вынул несколько стрел и с их помощью стал подниматься в башню. Было невероятно трудно, но он должен был найти укрытие. Гримасничая, Флинн вставлял стрелу за стрелой в щели наружной стены, поднимаясь все выше и выше. Некоторое время спустя он забрался в окно на ее вершине. «Наконец-то я один», — произнес он, вздохнув с облегчением. В конце концов он смог найти безопасное убежище, где его никогда не найдут ни гвардейцы короля, ни королевский конь, не брать Играбингстон. Бах! Что-то ударило Флина по затылку, а затем он провалился во мрак.